Хотя Гатлинг продемонстрировал свое изобретение северянам, еще в декабре 1862 года, за полгода до битвы при Геттисберге, департамент артиллерии не принимал его на вооружение, пока не кончилась гражданская война. Однако позже пулеметом Гатлинга были вооружены и армия, и флот. Крупнокалиберные образцы зарекомендовали себя как хорошее оборонительное оружие для военных кораблей. А устрашающее количество стволов и репутация смертоносного оружия сделали пулемет удобным инструментом подавления мятежей. В 1883 году британцы использовали пушки Гатлинга для усмирения восстания в египетском Порт-Саиде. В подобных случаях это оружие оказывается отличным миротворцем, писала газета Daily Intelligencer. Впоследствии появляются новые пулеметы. В 1860-х годах французская «Митральеза», а в 1880-х ленточный пулемет «Максима». Они поднимут огневую мощь на небывалый прежде уровень. Гатлинг оказался прав. Это оружие сделало войну еще более ужасной. Он ошибся в одном. Этот ужас вовсе не отбил у народа охоту воевать».